Часть вторая. Брызги разлетались из-под колес грузовика, когда он срезал путь по затопленным улицам. Это был военный грузовик, и не слишком много знала о машинах, еще меньше о машинах военных, так что я бы не смогла назвать марку грузовика, везущего меня и восьмерку рабочих выверты через доки. Это была крепкая машина с кузовом. Задняя секция была шире и скрывалась под натянутым на металлический каркас зеленым брезентом. Массивные колеса с глубоким протектором позволяли проехать почти везде. кроме самых поврежденных участков, где пострадали от левиафана подземные коммуникации. Кузов грузовика был заполнен ящиками с припасами, их погрузили люди Выверта. Ящики были перевязаны между собой и примотаны ремнями к полу и стенкам грузовика. Для нас семерых в кузове было не так много места, так что пришлось расположиться прямо на ящиках. Часть меня желала познакомиться с людьми Выверта и пообщаться с ними. Другая с большим перевесом твердила обратное «Я должна излучать уверенность и силу», Не думаю, что попытка завязать светскую беседу мне в этом поможет. из этих же соображений не стало помогать при погрузке. Люди Выверта выглядели так же, как и отряды уборщиков, собирающих обломки, мусор и трупы. На них были желто синие рукавицы и тяжелые пластиковые комбинезоны из материала, похожего на материал рабочих перчаток, которые папа держал под раковиной. Костюмы были довольно свободными, и лишь верхняя часть лица, скрытая пластиковыми очками, оставалась видимой. Их рты были прикрыты респираторами. Я отметила для себя, что из-за масок будет очень трудно опознать личность этих шести мужчин и двух женщин. Если бы маски не служили этой цели, я могла бы подумать, что Выверт пытался пошутить, когда дал в подручные девочки с насекомыми команду в костюмах химзащиты. Как итог, созданный мной образ, неважно лидера или потенциально опасного злодея, дало мне немного простора. Сотрудники Выверта предпочли разместиться в тесноте в задней части грузовика. Я же сидел о спиной к кабине, наблюдая за дорогой. В некотором смысле решение не вступать в разговор было правильным. Это позволило мне сосредоточиться на более насущном, на насекомых. В целом у меня обычно было два подхода к сбору насекомых. Иногда я просто призывала всех насекомых с округи. Радиус в три квартала позволял набрать их изрядное количество. А иногда я выбирала только определенные виды насекомых с гораздо большей территории, как во время ограбления банка, когда я решил отобрать только самых лучших. Так было и во время войны с П.П., но мои сборы никогда не привлекали внимания. Теперь все было иначе. Я хотела привлечь внимание. Сейчас город был настоящим рассадником насекомых. Жарко, влажно и очень много еды. Я планировал собрать все, что смогу с максимальной площади. Мы 15 минут ехали по периметру того, что, как и надеялась станет моей территорией, по спирали приближаясь к центру. Я собирала насекомых по краям кварталов и приказала им ползти в середину, Те из них, что умели летать, летели. Общее число насекомых превосходило то, что я когда-либо контролировала прежде. Моя сила, казалось, потрескивала в голове, когда я призывала их и интерпретировала полученные данные. Я почти поверила, что сейчас достигну предела своих возможностей, что я уже призвала больше своих маленьких вассалов, чем могу контролировать, но этого так и не случилось. Тучи насекомых, которых я отправила в центр моей территории, начали создавать вполне видимые тени на земле. Но это были не все насекомые, которых я контролировала. Отдельные раи выполняли особые задачи, я создала из них барьеры на аллеях и улицах. Мои мотивы были чисто эгоистичными. Я установила эти барьеры между южной частью старой набережной и доками, чтобы мой отец не заходил на мою территорию. Чутье подсказывало, что он узнает меня, если увидит в костюме. Что, кстати, не входило в мои планы. В пределах своего родился контроль, я запускала насекомых в здание и заставляла их садиться на людей. Некоторых из них я случайно разбудила. Сама я сидела в кузове на одном из ящиков и почти не шевелилась, считала людей. Я проверяла, где и сколько человек живет. После оценки обстановки осталось собирать насекомых в отряды, я начала с самых многолюдных зон. Склад с 18, на вскидку жителями, помещение забитое, как я полагала, несколькими семьями со множеством маленьких детей, чересчур жаркое здание с потными полуодетыми людьми. Я заставила эти группы зашевелиться и перешла к скоплениям людей поменьше. Возможно, это были семьи или просто группы друзей. Если кто-то слишком глубоко спал, то их я будила укусами насекомых. Они просыпались и видели на стенах и полу сформированные из насекомых стрелки, как во время нашего нападения на благотворительный вечер, указывающие направление к двери, затем вниз по улице и, наконец, к грузовику. В освещенных местах, где были люди, я сформировала слово «доставка». Для неграмотных были даже соответствующие символы, палочки, куски сыра, консервы. Я знала, что не была хорошим художником, и волновалась, создавая эти изображения. Оставалось только скрестить пальцы. Сегодня не был один из тех дней, когда моя сила работала вдвое дальше. Я хотела уведомить как можно больше людей, и потому начала рисовать стрелки и слова довольно рано. Обратной стороной этого было то, что у нас осталось совсем немного времени, чтобы добраться до на место назначения. Я постучала в окно, дав знак водителю остановиться на перекрестке, дорога которому была слишком повреждена, чтобы подъехать на обычном автомобиле. Я оставалась в грузовике, пока рабочие выверта разгружали его и наблюдала, как некоторые люди отважились покинуть свои пристанища. Я позаботилась, чтобы насекомые не беспокоили их, оставила совсем немного для отслеживания, глазевшие из окон и лестничных пролетов вдохновились примером самых смелых и последовали их примеру. Участок, на котором я приказала остановить грузовик, не был захламлен. Я надеялась, что это позволит разместить растущую толпу. Грузовик стоял посреди дороги, ящики были сгружены на землю прямо за его задним бортом. Жаль, что они намокнут, но меня успокаивала мысль, что их содержимое было частично водонепроницаемым. Нужно будет попросить у Виверт поддону или платформу. Прошло две минуты, прежде чем первые люди начали подходить. Вначале это были несколько детей, не старше десяти лет, сбившиеся в небольшую группу и старавшиеся держаться на дистанции. Следующие две группы были семьями, родители с детьми. Группа, пришедшая с аллею, была вооружена ножами и дубинками, которые они прятали под одеждой. Один из них прихлопнул муху, которую ей использовала для наблюдения. Кто-то из барыг или просто компания людей, стремящихся защитить себя. Я знала, что мой шаг привлечет людей самых разных типов. Если это барыги, что ж неплохо. Прежде всего, мои действия были направлены на страдающих от голода... Тех, кто не побоялся брать еды на прогулку под гудящими тучами насекомых. Но еще я хотела привлечь людей, стремящихся помешать мне, и барыг в том числе. Когда люди прибыли, и некоторые осмелились приблизиться к груди ящиков, один из наемников выверто бросил взгляд через плечо в мою сторону. Мне стоило бы сказать им не смотреть на меня и не показывать никакого беспокойства. Чтобы держать людей на дистанции, я сформировала барьер из насекомых вокруг контейнеров. Один из парней с оружием все равно продолжил двигаться... И тогда я сформировала угрожающий гудящий рой прямо перед ним, а он сразу же отступил. Таким образом, совмещая кнут и пряник, я дождалась начала десятка людей, потом сотни, а затем о двух. Мне хватило бы быть здесь всего пятая часть от этого количества, но так даже лучше. Я была к этому готова, можно было начинать свою речь. Да, я рисковала, как в азартной игре, словно я поставила все, чтобы выиграть миллион долларов, попав в яблочко, хотя едва умела играть в дартс прежде. не самая лучшая ставка, но мне нужен был этот миллион долларов. Короче говоря, мне нужно было заслужить доверие выверта и сделать это быстро. Еще больше людей двигалось в нашу сторону, присоединяясь к толпе. Люди обычно становятся тем более самоуверены, чем больше их собирается, и если толпа вырастет слишком большой, то они могут начать волноваться, что им не достанется припасов. Если я промедлю, они просто навалятся на нас, чего я точно не хотела». Интуиция подсказывала, что достигнута точка, когда я должна действовать. Сидя в грузовике, я собрала насекомок человекоподобную фигуру позади толпы и направила ее к ящикам. Сначала кто-то ахнул, потом пошли шепотки, вскрикнула женщина. И я почувствовала, как толпа расступается, услышала вскрики. Они, наконец, заметили созданную мной фигуру. Теперь множество глаз было сосредоточено на ней. Я разогнала марионетку и в длинном прыжке медленно бросила ее в сторону грузовика, образовав в воздухе рыхлую кляксу, приземлившуюся в задней части фургона. В тот момент, когда толпа не могла меня разглядеть, я вошла прямо в рой, а затем разбросала насекомых как будто взрывом. Люди, находившиеся ближе всего к ящикам, на которых я теперь стояла, попятились. Для толпы все выглядело так, словно я перенесла себя грузовику и сформировалась из роя. Дешёвая уловка, но, надеюсь, тучи, которыми я закрыла солнце, немного драматизма заставят их поверить в эту иллюзию. Я заставила насекомых кружиться вокруг меня, плотно держась друг друга и образуя завитки и петли. Мрак делал что-то подобное со своей силой. Я старалась выглядеть больше и внушительней, как поднимающая шерсть собака или выгибающая спину кошка. «Некоторые из вас слышали обо мне». Я произнесла это, и шум Роя усилил мой голос, словно жуткое и странно громкое эхо. «Меня зовут Рой!» Я посмотрела на толпу «Так много детей». Многие выглядели больными, бледными, с лихорадочным румянцем. Некоторые были одеты слишком тепло для такой жаркой погоды. Все были грязными вспотевшими, со спутанными волосами и в вонючей одежде. Мои глаза заметили фигуру позади толпы, выделяющуюся тем, что она не была ни грязной, ни вонючей. На ней был бело-серый костюм с голубым рисунком, напоминающим электронную плату. Она стояла, прислонившись к столбу, скрестив руки на груди и просто наблюдала. Люди вокруг пялились на нее с тем же интересом, что и на меня. Я знала, что привлеку внимание героев, но все равно это напоминание о хрупкости моей затеи было пугающим. Я сглотнула, я должна быть уверена, я продолжила уже тише, Все равно мой рой подхватит слова. Не идеально, некоторые звуки терялись, но этого было достаточно. «Я заявляю права на эту территорию! С этого момента я здесь правлю!» и Люди не освистали и не начали оскорблять меня, хотя я почти была уверена, что так и будет. Вместо этого я услышала тихий ропот. Батарея не сдвинулась с места, но ее палец был прижат к уху, а губы шевелились. Она не отворачивалась и не сводила с меня глаз. «Я не АПП. Я не барыги, империя или избранники. Я действую в ваших интересах». Наша группа обсудила это на следующую ночь после разговора с Вывертом, а вчера мы проработали детали, передав наши планы скитальцам. Наши методы будут сильно разниться, но мы все заявим права на свою территорию сегодня утром. Я не буду упоминать об этом сейчас». Люди придут к нужным выводам сами. «Я не требую от вас денег и не буду вмешиваться в вашу жизнь, если вы не будете мешать мне. Я не желаю брать или разрушать то, что у вас есть». Я указала на ящики под моими ногами и понизила голос. «Эти припасы – мой подарок вам. Их будет еще больше. Регулярные поставки, пока я здесь. Благодаря моим способностям вас больше не побеспокоят ни мухи, ни тараканы. Я дам вам защиту, безопасность и хоть какую-то передушку, пока вы мои подданные». Все, что я прошу, подчиняться моим правилам. Больше никаких банд, барыги, избранники. Я знаю некоторые из них здесь, в этой толпе. Считайте это объявлением войны. Я не потерплю, если вы будете продавать наркотики, охотиться на моих людей или грабить их, или устраивать себе убежище на моей территории. Я подняла руку, и Рой сформировался в плотный клубок надо мной. Смутная сфера больше метров в диаметре. Мои насекомые способны сожрать корову до костей за полторы минуты. Я понятия не имела, правда ли это, но звучало неплохо. «У меня миллионы глаз, чтобы наблюдать за вами. Валите куда-нибудь в другое место, все остальные. Если вы будете помогать какой-либо из этих групп, делиться с ними едой, кровом или вести с ними дела, если будете продавать наркотики, воровать или охотиться на людей на этой территории, то потеряете мое расположение. Вы перестанете получить припасы и окажетесь под моим постоянным присмотром. Это на первый раз. Сделайте это снова». И я запишу вас в список своих врагов. Я позволила моим словам повиснуть в воздухе для пущего эффекта и обдумала, что я еще хочу сказать. Я посмотрела на батарею. Она не пыталась остановить меня. Интересно. Каждая коробка содержит достаточно еды для четырех человек. Там также находятся комплекты первой помощи и фильтры для воды. Эти припасы позволят вам продержаться до тех пор, пока мы не начнем восстанавливать разрушенное. Хотите больше? Работайте на меня. Эта работа не обязательно будет связана с криминалом. «Мне нужны те, кто будет передавать сообщения, выступать в качестве представителей этих районов, убирать и ремонтировать. Для каждого, кто будет помогать мне, и для их семей, будет предусмотрен доступ к необходимым продуктам, душ, электричество и щедрая плата. Вы и ваши любимые будут чистыми опрятными, и получат новую одежду». Я оглядел толпу, люди расслабились, по крайней мере, не было тех, кто желал блинчевать меня. «Спасибо за внимание. Возьмите ваши припасы». Один набор для каждой семьи или группы. Два, если ваша семья большая. Мой монолог закончился. Я ждала, никто не отозвался. Неужели я настолько запугала их?